Ты удачлив и смел, высоко залетел и поверил, что вечен твой гордый удел. Только помни, владык, было в мире немало. Все ушли, хоть никто уходить не хотел.